Глава 27. Сказано в тайне. Бетси джин, бывшая помощница кухарки, нелегко было справляться с больной после визита доброго майора. Рахиль Арнольд бредила с каждой минутой все сильнее и сильнее. Она произносила бессвязные фразы, в которых обязательно присутствовало имя Руперта. Какие только бредни не слетали с ее горячих губ. Сиделка поминутно обкладывала ее голову холодными компрессами, но они не оказывали желаемого действия. Наконец, Бетси Джен махнула рукой. Усевшись как можно удобнее на табуретке перед камином и прислонившись головой к медной ее решетке, она принялась читать увлекательный роман «Рудольф с красной рукой». Она, должно быть, не напрасно жаловалась доктору Люмкинсу на то, что предыдущую ночь не смыкала глаз, так как вскоре начала путаться в нумерации страниц и перескакивать с 17 на двадцатую. В конце концов она запуталась до такой степени, что заснула на самой интересной странице. И ей приснилось, что герой с красной рукой лежит на постели под балдахином и говорит о сэре Руперте Лисле. «Леди Лисль!» – слышалось ей. «Леди Лисль! Позовите скорее леди Лисль!» Тут Рудольф с красной рукой начал так шуметь и буянить, что разбудил сиделку. Всего лишь на мгновение. Она вздрогнула и переменила положение головы, переместив ее с решетки на колени. В это время больная, приподнявшись с подушек, смотрела на дверь. «Леди Лисль, позовите поскорее, леди Лисль», — повторяла она. Бетси открыла заспанные глаза, но все же и теперь была не в состоянии понять, что больная ее о чем-то просит. «Отыщите ее», — продолжала Рахиль. «Приведите ее, чтобы я могла сказать ей кое-что перед смертью. Приведите ее, чтобы я могла спасти свою грешную душу. Слышите? Приведите ее сюда немедленно». Но девушка сидела неподвижно. Рахиль Арнольд кидала на нее взгляды, полные бешенства. И вдруг, схватив нож, лежавший на тарелке, пронзительно закричала «Ступайте же за нею, или я убью вас!» Бетси Джен с криком вскочила, бросилась вниз по лестнице, а оттуда в парадные комнаты дома. Великолепный замок с некоторых пор стал чрезвычайно скучным. Сэр Руперт уезжал то в Лондон, то в Брайтон, где играл на бильярде в гостинице Лисфрут, в которой когда-то останавливался в Альдзингам. Кто наведывался в Чичестер, одним словом, появлялся везде, кроме своего дома. Ему было здесь как-то не по себе, и он блуждал по роскошным залам Лисвуда, скорее с видом совершенно постороннего человека, чем их владельца. Его страшил даже вид старых слуг, отцы которых жили и умерли, служа знатному роду Лислий. Оливия, со своей стороны, проводила большую часть времени в Бакаже, или скакала на лошади, или сидела в своей комнате. Таким образом, весь замок был к услугам мистера и миссис Варней. Слуги получали приказания от одного майора. В округе начали поговаривать об этих странностях, добавляя, что Оливия Лисль на ножах со своим мужем, что баронет сделался пьяницей и развратником, и его разорение неизбежно, несмотря на все старания варнее. Случилось так, что в описываемый нами вечер леди Лисль была дома, Она сидела у окна, смотря нашедший в это время дождь, когда дверь внезапно отворилась, и в комнату влетела сиделка, пробежавшая без оглядки от мансарды до зала. «В чем дело? Что вам нужно?» – спросила леди Лис. «О, миледи, простите», – ответила Бетси. «Бедная миссис Арнольд, миледи, умоляла бы меня пойти за вами». Она схватила нож и сказала, что убьет меня, если я не пойду. у миледи, идите!» «Рахиль Арнольд желает видеть меня?» «Да-да, вас, Миледи! Она целый день бредила, говорила, что ей нужно очистить свою душу. У Миледи идите!» «Иду, иду!» – поспешно ответила леди Лисль. «Бедная женщина! Не знаю, что ей от меня нужно, но все-таки пойду!» Оливия последовала за сиделкой и, тихо войдя в комнату, села у постели Рахиля. «Вот, я привела к вам, Миледи!» – сказала бетси Джен. «Не все бы согласились исполнить ваши требования!» «Леди Лисль! Леди Лисль!» – повторяла больная, не замечая Оливию. «Да, леди Лис пришла. Если вы и сейчас недовольны, так вам после этого ничем не угодишь». Рахиль приподнялась на локтях и взглянула на леди. «Нет, нет, не та!» – закричала она. «Приведите другую. Это слишком мрачная, и черные глаза ее горят, как уголья. Я боюсь ее». «Нет, мне нужна другая. Мне нужна та, которая в молодости была похожа на меня. О, Господи, спаси, помилуй!» «Она говорит о моей матери», – прошептала Оливия, называвшая матерью Клэрри Бель -Вандингам. «Я говорю о той, у которой печальное и бледное лицо, и белокурые волосы, о той, что вышла замуж за Реджинальда Лисля, которая до безумия любила единственного сына». «Бедная леди Лисль, мне нужно ее видеть». «Вы не можете ее увидеть. Ее нет в Лисфольде», — ответила Оливия. «Но если вам необходимо сказать ей что-нибудь важное, вы увидите ее через день или два». «Что-нибудь важное?» — повторила Рахиль. «Дело идет о жизни и смерти, о спасении души моей». «Разве я могу умереть с такой тяжестью на сердце и на совести?» «Но если вы хотите облегчить вашу совесть, не можете ли сделать это теперь?» «Сказала Оливия. Все, касающееся миссис Вальцингом, касается и меня. Почему вы не хотите довериться мне?» «Нет», воскликнула больная, «вы мне не простите. Ведь вы его жена, и с вами я поступила еще хуже, чем с ней. Да, несравненно хуже». Она может простить меня, потому что она была моей госпожой и знала меня, когда я еще была девушкой, молодой и счастливой. Она простит меня за то, что я хранила эту гнусную тайну. Но вы, вы не простите». «Вы сильно ошибаетесь. Расскажите мне все, и я даю вам слово, что прощу вам все». «Вы даете слово?» – воскликнула Рахель. «Но ведь вы же не знаете. Вы не знаете сами, что вы мне обещаете. Повторяю вам, вы не сможете простить меня». Вы такая надменная. Я слышала, что вы очень древнего рода. Нет, от вас нельзя ждать искреннего прощения. Я прощу вас, уверяла Оливия, встревоженная выходками больной. О, скажите мне все, добавила она, схватив руку Рахиле. Тогда спрячьтесь за балдахин, чтобы я могла представить себе, что говорю с другой. Но сперва отошлите эту девушку. Вы можете идти, обратилась Оливия к сиделке, любопытство которой было возбуждено сверх меры предыдущей сценой. «Можете отправляться. И советую вам не подслушивать нас. Сойдите вниз по лестнице так, чтобы я слышала ваши шаги». Бетси Джен удалилась, а леди Лисль приготовилась выслушать исповедь, спрятав свое прекрасное лицо в тень занавески, отчего оно сделалось мрачнее обыкновенного. Какова бы ни была тайна, выданная под влиянием болезненного бреда и изливавшаяся в сбивчивых отрывочных фразах, она произвела страшное впечатление на безмолвную слушательницу. Оливия вышла из спальни Рахеля Арнольд с бледным почти окаменевшим от ужаса лицом, и начала спускаться по лестнице, шатаясь и останавливаясь, чтобы провести рукой по холодному лбу и прошептать с испугом и жгучую тоскою. Можно ли быть так глубоко испорченным? Неужели все это не сон, а страшная роковая язь?